их предваряли о суровости предстоящего жребия и получали в ответ положил себе помереть за веру, сердце кипит, не терпится, хочу послужить нашим, наших бьют, к нашим за одно постоять. Вот краткие ответы, звучавшие с спокойной искренностью и такой душевной простотой, в которой слышалась неодолимая мощь. Чувствовалось, что перед вами в смиренном облике без горделивой самодовольной осанки стояли герои. Скажу больше, люди того закала, из какого выходили мученики первых времен христианства. Да, нам приходилось подобиться узреть самую душу народную. Аксаков говорит. Речь в заседании Московского славянского комитета 24 октября 1876 года. Другой крупный деятель эпохи, Котков, прямо высказывал, что будь малейшее руководство со стороны правительства, малейшее пособие государственной организации, этой силой народного чувства можно было бы совершить дела великие. Но правительство наше, оставаясь верным своим международным обязательствам, не принимало никакого участия в направлении добровольного движения русских людей на личные жертвы. Оно только не препятствовало ему по убеждению одних, потому что никто же не мог ожидать, чтобы русское правительство, единое со своим народом, шло против лучших и святейших его стремлений. по объяснению же других, потому что в этом движении оно будто бы усматривало удобную возможность сбытий из России немало так называемых беспокоенных, шатующихся и пролетарных элементов, как и вообще дать выход или открыть клапан с одной стороны для народного воодушевления, а с другой для накопившихся будто бы внутри России опасных политических газов. Но эти последние газы, как увидим ниже, вовсе не помышляли воспользоваться открытым для них клапаном. Дома им казалось вольготнее. Как бы то ни было, правительство осталось во всём этом движении в стороне, предоставив инициативу и направление его самому обществу. И вот немногим людям из общественной среды людям вовсе к тому не готовившимся пришлось волей-неволей исправлять обязанности интенданства, комиссариата, инспекторского департамента, военно-медицинского и артиллерийского ведомств. Всё это носило на себе печать чистой случайности, и руководствоулось одним лишь великим, всё захватывающим чувством увлечения братской помощью. И таким образом Возникло то удивительное беспримерное явление, что война против обширной империи велась добровольными усилиями, на частные средства, собираемые пожертвованиями без всякой организации. Но в этой неподготовленности движению, по мнению Коткова, была его внутренняя сила, свидетельствовавшая о его неподдельности и чистоте. Наконец, Нравственный подъем народного духа в этом направлении достиг такой высоты и напряженности, что правительство увидело себя в необходимости, быть может, и против собственного желания идти с ним душа в душу, рука об руку. Знаменательные слова, произнесенные 20 октября в Кремлевском дворце, вызвали единодушный отклик всей русской земли. казавшейся с неудержимой силой. Возвещенная вслед затем мобилизация была встречена всеми с живейшей радостью. О трудностях и о финансовых средствах в увлёкшемся обществе как-то не думалось, а о готовности нашей к войне почти и совсем забывалось. А между тем армия наша с недавним введением всеобщей воинской повинности именно в ту-то самую эпоху, находилась еще в переходном состоянии. В ней не было ни достаточного обоза, ни даже односистемного вооружения, не говоря уже, что то, какое было, во всех отношениях далеко уступало турецкому. Наши железные дороги вовсе не были приспособлены к военным целям, и большая часть их построена в один путь. Притом мобилизация происходила уже в зимнее время, когда движение по дорогам и без того замедлялось снежными заносами. Но подъём всех сил народного духа был таков, что и невозможное становилось и достижимым, и лёгким. Всё казалось нипочём. Несмотря на массу трудностей и помех, мобилизация двинутых частей войск совершилось исправно в 2 недели. Хотя одновременно с нею пришлось передвигать громадные транспорты для вооружения наших черноморских совершенно открытых портов и для снабжения всем необходимым военных корпусов, стягивавшихся к нашим бессарапским и закавказским границам.